Глава 16. Янычарский бунт так и не состоялся. Когда вооруженная толпа добралась до топкопы, выяснилось, что султана во дворце нет. Он неожиданно отплыл в Дорданеллы. Хюрем, трясясь от страха, сидела в своей комнате, прижимая к себе маленьких Михримах и Ильяса. Сулейман, как ей казалось, не сделал ничего, чтобы оградить семью от разъяренных янычар, разве что поставил возле входа в ее покое людей Хасана, которых было всего-навсего восемь. Больше Хасан пока не подобрал. Правда, по ковру храбро маршировал крохотный Ильясик, размахивая игрушечной сабелькой, и заявлял, что убьет каждого, кто только посмеет обидеть его маму. Честно говоря, восемь янычар и сам Хасан против нескольких янычарских ортов не намного серьезнее, чем малыш Ильяс со своей деревянной игрушкой. Но никакого штурма дворца не случилось. Волна, накатившая на ворота, точно так же и отхлынула, когда стало известно, что Сулеймана во дворце нет. Через короткий промежуток времени площадь перед дворцом была пуста. «Они ушли», — сообщил Хасан. Херем могла только кивнуть в ответ. На большее у нее просто не было сил. «Они не вернутся», — уточнил Хасан. «Да, наверное, они не вернутся. И, наверное, муж знал, что делает, когда покинул их тут одних». Однако она спокойнее чувствовала бы себя, если бы он был рядом. Он поступил правильно, с политической точки зрения, но она чувствовала себя преданной. Через несколько дней она узнала, что янычары бросились следом за Сулейманом, погрузились на галеры и поплыли за султаном. Они вели себя как дети, ревнивые дети. Хасан в лицах рассказывал, как они плакали и рвали на себе волосы, требуя от Сулеймана не только и не столько оплаты за три года, но и чтобы он вернул им свое расположение. Она улыбалась Хасану, играла с детьми, была приветлива как никогда со служанками и с ужасом ожидала возвращения мужа. Впервые за все эти годы с ужасом. Она не представляла, как будет смотреть ему в лицо. В лицо человека, который оставил ее одну в момент опасности. В ней одновременно зрело два решения. Первое – высказать мужу все, когда он вернется. Потребовать развода – это, конечно, смешно, но, но хотя бы пускай знает, что она о нем думает. А второе – второе решение было более глобальным. Он оставил ее в трудный момент. Он о ней не подумал. Она, она не станет думать о его родине. Она будет делать то, что считает нужным, но таким образом, чтобы он даже не знал, что происходит. Правда, если Сулейман узнает о том, что она что-то делает за его спиной, ее ждут большие неприятности. В лучшем случае высылка, как получилась с Махидевран. В худшем... Но Сулейман не появился. Ей передали довольно сухое письмо, в котором сообщалось, что муж отправился на охоту, и ни слова о том, когда он вернется. Ну и ладно. Раз он так тем легче ей будет выполнить свое решение. Она велела вызвать Хасана. Придумывала ему задание, а сама мучительно размышляла, как же поступить. Расшатать Великую Порту? Взорвать ее изнутри? Она почему-то была уверена, если захочет, сможет. Но испортить будущее страны, которая стала родиной для ее двоих детей и вскоре станет родиной для третьего, страны, в которой жить ее детям, ну уж нет. Помирить Турцию с Россией? В России сейчас правит Василий Третий, отец Ивана Грозного. Это, пожалуй, и все, что она о нем знает. Эх, мама, мама, тебе надо было драть свою дочь и заставлять ее учить историю. Василий Третий. Он... Ах да, Василий Собиратель. Объединитель русских земель. Он присоединил Псковское княжество, Рязанское и Новгородское. Она понятия не имела, как эти знания все-таки сумели всплыть. Видимо, то, что мама пыталась вдолбить в голову непутевой дочери, где-то отложилась и вспомнилась в стрессовой ситуации. «Хасан, я хочу знать, что происходит сейчас в... Московии? Княжестве Московском? Как страна-то называлась?» «В Московском княжестве, я не уверена». Я хочу знать, что произошло на протяжении последних пяти лет. Обязательно разузнайте, присоединил ли князь Василий Новгородское княжество или еще нет. Я хочу получить эти сведения как можно быстрее. Ты понял меня? Как можно быстрее. Хасан поклонился, глядя на нее с некоторым замешательством. То ли не ожидал подобного приказа, то ли удивлен тем, что султанша в курсе того, что делается за пределами страны. Да, Хасана она озадачила, только вот что ей это дает? Помирить Порту с Русью? Каким образом? Разные религии, разные понятия, обо всем. С другой стороны, Порта ведь находит как-то общий язык с Венецианской республикой. Впрочем, у венецианцев религия выгода, не такие уж они пламенные христиане. Россия хочет расширять свои территории, Порта тоже, И зачастую оба государства претендуют на одни и те же территории. Северное Причерноморье, Кавказ сперва а после и южной, проход судов через Босфор. Думай, Хюрем, думай! Великая Османская империя со временем утратила свое могущество. Кто-то из историков мотивировал это тем, что женщины забрали слишком много власти. Может и так. Впрочем, при сильных мужчинах женщины не могут получить слишком много власти. Пример тому – этот инцидент с хиночарским бунтом. Сулейман принял решение самостоятельно, с ней даже не посоветовался. Он хочет получать от нее советы, но только тогда, когда он сам решит, что они ему нужны. И все равно последнее слово остается за ним. Значит, дело не в султанате женщин, а в том, что в стране были слабые султаны. Сильные просто не позволили бы, чтобы вместо них правили жены или матери. А почему султаны получались слабыми? Она не помнила. Кажется, кто-то из султанов родился слабоумным, а после его смерти власть получила не его жена, а его мать. Ладно, историю она не знает, но определенные выводы можно сделать и с ее объемом знаний. Был бы выбор, на троне оказался бы не слабоумный сын, а другой. Конечно, матери, если она жаждет власти, и в самом деле лучше иметь на троне сына придурка и управлять государством вместо него. Но другие претенденты на престол, если таковые имелись, с такой ситуацией вряд ли смирились бы. А почему у султана был только один наследник? А вот тебе и решение, славную херем. Если твои сыновья, а следом за ними и их потомки, последуют традициям своего славного предка Сулеймана Канун заводить только одну жену вместо гарема... Количество наследников у них заметно уменьшится. Нет, ерунда, ерунда. Во-первых, в немусульманских государствах у правителей тоже бывает одна жена. Ну, по крайней мере, одновременно. Во-вторых, во от одной жены тоже может быть больше одного наследника. Это потом их количество уменьшается. Такова мусульманская традиция – убирать конкурентов в борьбе за престол. В-третьих, вот и все. В-третьих, нужно, чтобы сыновья женились тогда, когда их избранницы полюбят их по-настоящему. И вообще дело не в этом. Сильные мужчины перевелись потому, что у их сильных отцов просто не было времени воспитывать их сильными. Мальчикам нужна мужская рука, тогда они смогут вырасти мужчинами. А тратить время на воспитание мужчины смогут тогда, когда не будут так уж сильно заняты войнами. Вон Сулейман, разве у него есть время всерьез заниматься воспитанием Ильяса? или старшего сына Мустафы. Да она проводит с Мустафой куда больше времени, чем его родной отец. Она, которая мальчику, по сути, является никем. Ну и кто из него, спрашивается, вырастет? Мама, ты чего плачешь?» Ильяс разговаривал для своего возраста уже довольно неплохо. Она знала это не из восторженных откликов нянек. Работа у них такая, султанских детей нахваливать просто помнила, как примерно в таком же возрасте разговаривал двоюродный племянник и как соседкина дочка. Ни картавил, ни шепелявил и вполне четко формулировал свои мысли. «Мамочка! Ильяс, я хочу серьезно поговорить с тобой». Странная фраза в разговоре с ребенком, которому еще нет четырех. «Ильяс, обещай мне, что когда ты вырастешь, женишься на девушке, которую ты будешь любить и которая будет любить тебя». «Мамочка, сын был воплощенный рассудительностью и важностью. Когда я вырасту, я женюсь на тебе. Я так тебя люблю». Расстроенная, она чмокнула сына в рожеватую макушку и отправила играться. Вот и поговорили. «Все надо делать своевременно, конечно. О таких вещах можно говорить хотя бы с подростком, но никак не с четырехлетним крохой». А если она не доживет до момента, когда Илья станет подростком, что тогда? Если она умрет при родах. Ведь смертность рожениц здесь достаточно высока. Перестать рожать? Ну, во-первых, уже поздно. Третий ребенок вот-вот зашевелится у нее под сердцем. А во-вторых, с таким же успехом она может умереть от чего-нибудь еще. Отравят. Будет очередное моровое поветрие. Просто простудится. Нет, это не дело. Нужно... Нужно написать письмо, которое сын прочтет, когда ему исполнится 13, в случае, если она не доживет до этого момента. Она затребовала чернила и бумагу, и даже начала писать письмо. Но слова не шли на ум. Вместо обращения к сыну в голове было совсем другое. Муж, которого она так долго не видела и по которому так сильно соскучилась, хотя и не хотела признаваться в этом даже перед самой собой. Строчки ложились на бумагу сами собой. До этого получала от мужа стихи. Он писал о своей любви к ней, писал красиво. У него был настоящий поэтический дар. И она каждый раз, когда ему доводилось надолго уехать, доставала заветные стихи и перечитывала, согревая свое сердце. В этот раз тоже достала, правда, с другой целью. Рассердилась и обиделась на мужа настолько, что хотела сжечь бумаги. Но все же рука не поднялась. И вот теперь впервые она писала ему. Писала по-персидски – Не потому, что предпочитала этот язык турецкому. Не потому, что считала его более высоким и годящимся для поэзии лучше, чем язык османов. Просто так получалось. В дверь сунулась одна из служанок. Хюрем знаком показала, чтобы ей не мешали. Через некоторое время на пороге возник Евнух, но, увидев гневное лицо госпожи, тихо растворился. Наконец дверь снова открылась. «Я же велела оставить меня в покое!» На этот раз она не сдержалась рассердилась настолько, что готова была запустить чернильницей вошедшего, обернулась и замерла. К ней шел улыбающийся муж. похудевший, усталый, родной. Гад и сволочь, который оставил ее одну в трудную минуту. Человек, которого ей хотелось прибить чем-то тяжелым. Человек, без которого она не мыслила своего существования. Чернильница выпала из ослабевших пальцев, заливая драгоценный, шитый шелками ковер. Хирем смотрела на мужа, прижав к груди трясущиеся кулачки. Гад! Делает вид, будто ничего не произошло. Увернувшись от мужних объятий, она сунула ему в руки свою писанину и разрыдалась. Конечно, на этом ссора окончилась, не успев начаться. Сулейман соскучился. Сулейман чувствовал свою вину и готов был заглаживать ее любым способом. Знал, что в такой ситуации не мог поступить иначе. Но разве женщинам объяснишь?» Когда он произнес это вслух, Хюрем обиделась по-настоящему. Выскользнула из-под руки мужа, вскочила, маленькая и гневная. «По-твоему, женщины все не умны? Я не говорю о себе, хотя если порой ты спрашиваешь у меня совета, считая меня глупой, значит, ты еще глупее меня, а твоя мать...» Я совсем не то хотел сказать, но разъяренная женщина не слушала. Она сыпала обвинениями, высказывая все, что накопилось за эти пять лет ее жизни во дворце. Муж утихомиривал, успокаивал. «Пообещай мне все, что ты хочешь». Он уже предлагал ей все, что захочет. Она тогда захотела свадьба для Хатидже. В этот раз она будет умнее. «Обещай мне, что ты больше времени будешь уделять сыновьям. Ладно, Михримах девочка, но тебя не видит ни Ильяс, ни Мустафа». Я понимаю, что государственные дела отнимают у тебя много времени, но все же. Мустафа вообще большой. Ты мог бы брать его с собой. Тебя мало обвиняли в том, что ты не делала, Хюрем. Этой фразой ты сейчас подписываешь себе очередной приговор. Скажут, скажут, что ты хочешь сплавить старшего султанского сына на войну, чтобы его там поскорее убили. Скажут, даже несмотря на то, что в комнате вы с мужем только вдвоем. Обещай. Обещаю. Ты можешь попросить еще что-нибудь. Для себя. Клянусь, я выполню. Она улыбнулась. Я подумаю и скажу тебе. Но помни, ты дал клятву. Моя жена не может попросить такого, чего я не захотел бы исполнить. Ошибаешься, дружок. Ошибаешься, да еще как. Твоя жена может. Если бы она еще знала, что просить. Останешься у меня на ночь. Он не просил. Скорее, поставил перед фактом, но она сделала вид, что это все же был вопрос. «Нет, пойду спать к себе. Мне в моем положении довольно неудобно спать с кем-то в обнимку». «Ах да, она же до сих пор не сообщила мужу, что он скоро станет отцом в третий раз. А ведь в прошлые разы она сообщала ему еще тогда, когда сама была не до конца уверена. Это будет сын, и я хочу, чтобы его звали Сулейманом». Но я думал назвать нашего следующего сына Мехмедом. В тот раз я уступил тебе, но... У нас еще будет Мехмед. И Джихангир. А может быть и еще кто-нибудь. Но этот должен быть Сулейманом. Ты ведь только что обещал, что исполнишь любое мое желание. Это твое желание? То, которое я могу не захотеть исполнить? Когда он так лукаво улыбался, Хюрем готова была простить мужа что угодно. И согласиться на что угодно. Почти. «Но не сейчас. Ты станешь шантажировать слабую женщину? Мать собственных троих детей?» «По традиции считать ребенка, пока он не родился, нельзя. Плохая примета. Но она нарочно сказала так. Пускай чувствует себя многодетным отцом. И главное, пусть понимает, что мать всех его детей, не считая Мустафы, конечно, она хюрем. Если ты хочешь лишить меня моего заветного желания, тогда можешь считать, что я хотела именно этого» чтобы наш сын носил имя своего отца. Все-таки она его уговорила. Суровый и решительный в том, что касалось вопросов глобальных, по мелочам Сулейман спорить со своей супругой не мог. Вот и хорошо. А там и глобальное что-то можно будет подсунуть. Выдав это за мелочь. Хюрем сказала, что ей из-за ее положения неудобно спать с мужем в обнимку, но по-настоящему дело было не в этом. В ту ночь она вообще не легла спать. Напрягая мозг, вспоминала вспоминала даты и сведения, когда-то так старательно вкладываемые в ее бестолковую голову мамой. Сейчас на дворе год от Рождества Христова 1526. Или 27. Точно она не знала. Да это и не важно. Что там случилось в мире за это время? Думай, Настя, думай. Так. Для Османской империи 1526 год стал очень значимым. В августе произошла Мохочская битва. Ее еще не было. Куда и зачем муж собирался, она не знала, но венгерского похода еще не было, это точно. Так, битва на Мохочском поле. Какая-то песня была об этом венгерская. Венгры проиграли, потому что трансильванский князь не пришел им на помощь, хотя обещал: Стоп! При чем здесь Мохочская битва? А вот при чем. Если ты, зная, как развивались события на самом деле, дашь Сулейману дельный совет, то у тебя появится возможность давать такие советы и дальше. Ну же, вспоминай. Битва состоялась состоялась в конце августа, числа 29 30 Угу, только знать бы еще, какая сегодня дата по христианскому летоисчислению. Предупредить мужа, чтобы выступил с войском как можно быстрее и удар нанес неожиданно, тогда и в самом деле к венграм помощь не подоспеет. А тебе не жаль венгров, девочка? Жаль. Ну и мужа жаль. Венгры должны проиграть. Проиграли в той исторической реальности. Единственное, что она может сделать, это попросить Сулеймана пощадить пленных. Если битва обойдется малой кровью, благодарный султан сделает жене подарок. Может, и они ней скажут что-нибудь хорошее. Хотя вряд ли. Ну да и ладно. Скажут, не скажут, а если несколько сотен жизней будет спасено, она сама будет чувствовать себя совсем по-другому. Что-то в этом 26 шестом году еще было. Восстание. Точно. Восстание курдов и турок под предводительством... Как же его? Так, это поручим Хасану. Незачем голову ломать, если все равно вспомнить не получится. Еще? Да пока и хватит. Чтобы удивить мужа, а заодно и немного изменить ход истории. И еще неизвестно, что в данной ситуации важнее. Провожая мужа в поход, Хюрем сказала. «Послушай, помнишь, ты обещал мне выполнить любое мое желание?» Сулейман хмуро кивнул. «Не время сейчас», — было написано на его челе. Но все же соизволил выслушать. «Я о битве. Мне приходилось изучать землеописания, Отец заставлял. Сулейман слегка наклонил голову на бок. Он делал так каждый раз, когда его что-то удивляло, но он не хотел этого показать. Этот его жест, до да более знакомый Херем, показался ей хорошим знаком. Там есть городок Мохач на правом берегу Дуная. Там большая равнина, конницы будет где развернуться. И вообще, я знаю, этот город принесет тебе победу. Помощь к венгерскому королю не подоспеет, если ты ударишь внезапно. Сулейман наклонил голову в другую сторону. Пожалуй, надо было продумать получше. Но тут уж либо пан, либо пропал. Пообещай мне, что если все так произойдет, как я, как я видела в своем сне, то ты пощадишь пленных. Пускай они знают, что ты не только сильный и всемогущий, но еще и милосердный. Выражение лица мужа было непонятным, Ну, до милосердия не совсем мусульманский принцип. «Ты еще сильнее унизишь этим своих врагов. Они гордые, они собираются умереть, но не сдаться. А если ты пощадишь их, просто уведя в плен, ты покажешь, что не боишься их. Они будут чувствовать себя совсем побежденными». Сулейман задумчиво поцеловал ее в левую бровь. Кажется, собирался в лоб, но промахнулся погладил по животу и вышел, ничего не сказав. Что он решил? Она узнает об этом только когда войско вернется. Может, если все будет хорошо, муж напишет ей письмо, но все равно ее ожидают несколько месяцев неизвестности. Примерно в то же время, когда состоится битва, на свет появится ее третий ребенок. «Господи, пускай все будет хорошо». Она одернула себя. Давно уже, подняв один палец вверх и произнеся необходимые слова, стала мусульманкой, а все по привычке обращается к своему христианскому богу. Раньше, в той прошлой жизни, религиозная не была и в церковь не ходила. Сейчас, сейчас ей больше не на кого было надеяться. Все, что она могла сделать сама, она сделала. Может, и в самом деле как-то попробовать помолиться? А ты уверена, что бог, если он и в самом деле есть, слышит просьбы тех, кто от него отступился? Да, похоже, ты красавица рыжая и в самом деле окончательно спятила. Христианский ли бог, мусульманский, на самом деле, если он есть, то он один. Как говорили в каком-то фильме, перегородки между религиями до небес не достают. Так что должен услышать, должен помочь ей. Не за себя прошу, Господи. Врешь, врешь, и за себя тоже». За себя, за несчастных венгров и за воинственных турок, за свою славянскую родину и за свою новую родину, которых потом многократно стравливали друг с другом политики. Стоп! Вот ты и дошла до самого главного: Османскую империю и Россию успешно друг с другом стравливали. Ну, пускай не с самого начала, скажем, до Петра I Россия как игрок не представляла ни для кого интереса, поэтому и необходимости ввязывать ее в какие-то войны не было. А вот потом. И кто стравливал, ты тоже знаешь. На понимание этого хватает даже твоих куцах знаний. Гордый британский лев боролся за сферы влияния на Востоке, и сильная Российская империя ему была вовсе не нужна. Ей стало холодно. А что, если она ошибается? Да нет, не ошибается. Только может ли сражаться одна единственная женщина, пускай она хоть трижды будет гадюкой, с целым государством? которая, между прочим, в отличие от той же Руси, сейчас находится в полном расцвете. Кто там сейчас правит? Королева Елизавета еще не родилась. Значит, на престоле ее отец, Генрих VIII, король-многоженец. Впрочем, это у него образ такой сложился, сластолюбца, убивающего своих жен, когда они ему надоедают. Странный человек. Именно он провел церковную реформу, подчинив церковь себе, а не папе римскому потом, впрочем, снова склонился к католичеству, а потом снова от него отошел. С одной стороны, одним из первых применил плановое хозяйство. Разогнав монастыри, которые являлись чуть ли не монополистами в выращивании разных технических культур, он решил проблему дальнейшего существования флота и обязал всех фермеров сеять коноплю. Молодец, конечно, хотя тиран. А вот то, что он отложился от католической церкви, можно использовать. Натравить бы Испанию на Англию пораньше, до того, как к власти придет Елизавета, и прощай, большой игрок. А может, если повезет, то и оба игрока. Черт, Испании как таковой ведь нет. Это все владение Священной Римской империи. Императору Карлу досталось большое наследство от папеньки и от маменьки, да еще от обоих дедушек. Нужно быть осторожней. Иначе вместо Англии и Испании можно получить одного игрока, но гораздо более сильного. Вариант не из самых лучших. Но должен же быть какой-то выход. Должен, должен...